«Идите и с удовольствием найдите положение на скамье. С наслаждением возьмите штангу со стоек. Ощутив весь кайф от напряжения, опустите ее. Фиксация и...» «Даже если вы не выжили штангу, это ничего не означает. Главное в том, что вы сделали все правильно». Удача – очень капризная баба, но без нее в спорте можно быть лишь судьей. Данный настрой очень реально снижает горение, не уменьшая состояние куража. По темпераменту я холерик, такие вообще ничего не добиваются в стрельбе. Так вот, я стрелял через два часа после лифтинга, Тренеры по сию пору не верят. Существует еще один способ добиться успеха. Причем самый убойный. Управляемое охранительное торможение. Если резко поднять внутричерепное давление, психика переходит в режим, называемый по-китайски мусин. В дословном переводе это означает «не ум». То есть такое состояние, когда все ваши эмоциональные переживания, впрочем, как и остальная ментальная деятельность, просто не могут существовать в силу торможения мыслительных процессов и перераспределения энергетических приоритетов на мышечные проявления. Как же заставить себя убить мысли? Сделайте резкий и глубокий выдох через нос Причем так, чтобы при этом раздался паровозный звук Лицо покраснело, а в глазах потемнело Вот и все Целых 30 секунд после этого вы спокойны, как заведенный бульдозер Команда на подход И вы сметете все, что с дуру попадет вам под ноги Даже не обратив на это внимания обретя чудовищное, убийственное спокойствие и ощущение дикой силы. Исполнять сей прием надо буквально перед выходом к снаряду. Никогда не делайте этого дома. Не пугайте стариков и детей. Помните про тождественность техники на каждом из весов. Упражнение называется «Жим без глаз». Вспомните, как вы пожираете штангу с рекордным весом. Как керосините себя и трепещете перед этой девушкой. Вам кажется, что экстремальный вес требует экстремального настроя. А вот и нет. Что самое главное, ну скажем, в жиме? Опускание. Как опустим, так и пожмем. При вменяемом опускании процесс происходит плавно. Именно сжатием пружины При истерическом настрое он рваный И направлен скорее на ощущение борьбы с весом Нежели на задачу дифференциации жима Завязываем глаза Встаем на мост И ждем команды на съем штанги с весом Который решит поставить тренер Это может быть и 10% от вашего личного рекорда и 50, и даже 105. Вам уже не испугаться, не подготовиться и не соразмерить ваши возможности с количеством блинов. Вам нужно просто хорошо сделать свою работу. К тому же это упражнение закаляет психику именно продолжительностью ощущений, а не их пиком. Жать без майки для чистоты ощущений.